Две крайние вытянулись, как по уровню стройные, без сучков, до вершины. все долго смотрела на семейство берез, будто понимая их, как им трудно было вырасти из одного корня, как они воевали друг с другом за тепло, солнце, как ненавидели тень одна другой. «Мама, чист, чист, сказал сын, покачиваясь на кривых ножках. Он показал на цветок в траве. «Это цветок, — Дема, — пояснила мать, но сойти в густую заросль разнотравья побоялась. Взяв сына на колени, она принялась кормить его степлившимся молоком, давая прикусывать рассыпчатое печенье. Наевшись и напившись, сын стал играть в тени берез, а она все еще сидела на обочине дороги, устремив взгляд вдаль, о чем-то задумавшись». Она не видела, как туча, захватив половину неба, вплотную приблизилась к солнцу, как, винтясь на осинах, завертелись листья, не видела, как, молния, чиркнув за ее спиной на миг, разрезала лиловую тучу на две половины. Она смотрела дальше, за пределы видимого и осязаемого. В ее глазах не отражалось ни горечи, ни восторга от картины лета с надвигающейся грозой. Глаза ее светились ожиданием чего-то значительного и важного. Казалось, они так широко были открыты потому, что где-то, быть может, вон за той разлапистой сосной, за стеною пихтача и ельника, там, где небо смыкается землею, Вот так же, ищущей, глядела другая пара глаз, заглядывая ей в душу через пространство и тревожа ее сердце. Теплый ветерок обдувал ее лицо, темные красноватые волосы застилали ей то щеку, то лоб, но она все так же глядела вдаль странным взглядом. Вдруг сразу все потемнело, будто землю накрыли черной шалью. Туча наползала На солнце маленькое облачко слилось с большим. С потянуло волглостью, но птицы все еще пели, жаворонок, как дымок выстрела, кувыркнулся в воздухе и комком упал в траву. Ударил гром, будто лопнуло небо, и раз и еще раз свирепо рыкнул,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 Кто-то ехал верхом, сутулись в седле и, насунув на голову капюшон дождевика, высокий нескладный седок. Прямые плечи его топорчились, как у ястреба крылья. Он бы проехал мимо, если бы не заметил женщину с ребенком под черемухой. Папа, папа узнала Анисе, не в силах вымолвить слово. «Эге, — Эге, гостя? спросил Мамонт Петрович, остановившись на середине дороги.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 Чалый конь, натянув повод, попятился к мостику. «Плутон, Плутон, стоять!» — приказал Мамонт Петрович и спешился. И еще один миг, миг молчаливой встречи.